Глава 2. Первое чудо Иисуса Евангелие от Иоанна было написано позже трех других Евангелий. В этом сходятся как древние авторы, так и современные исследователи. Предполагает, что автор четвертого Евангелия при составлении своего труда был в значительной степени мотивирован желанием рассказать о том, о чем умолчали другие евангелисты. Поэтому, хотя его повествование в некоторых пунктах соприкасается с повествованиями синоптиков, основная часть описанных им событий принадлежит к числу тех, о которых синоптики умолчали». Иоанн был вероятным очевидцем многих рассказанных им эпизодов, что придает его свидетельству особую ценность. К числу таких эпизодов, возможно, относится и первое чудо Иисуса, открывающее вторую главу Четвертого Евангелия. То, что Иоанн мог при нем присутствовать, вытекает из предшествующей главы, которая включает рассказ о двух учениках Иоанна Крестителя, последовавших за Иисусом. Одним из них был Андрей, а другим, по всей видимости, сам Иоанн — безымянный ученик, несколько раз появляющийся на страницах этого Евангелия и под конец раскрывающий себя. В тот же день группа учеников Иисуса пополняется Симоном Петром, а на следующий день — Филиппом и Нафанаилом. Три дня спустя Иисус и ученики Его уже находятся в Кане Галилейской. Таким образом, Иоанн оказывается среди пока еще совсем небольшой группы учеников. Именно эти пять учеников становятся наиболее вероятными свидетелями первого чуда Иисуса. О присутствии Иоанна при описываемой сцене свидетельствует и то, что он рассказывает о ней с большими подробностями — Услышать диалог между Иисусом и его матерью он мог только в том случае, если находился к ним в непосредственной близости.